«Держи его!» — закричал Димок, выскочив из-за стола. «Держи!» Они настиж распахнули дверцы шкафа. Но там были только тесные ряды книг и папок с бумагами, а карлик исчез бесследно. Димок растерянно посмотрел на Сэма. Отсюда он не мог улизнуть. Не мог и улизнул. Думаю, что он и вошел через этот шкаф. «Хватит, Сэм!»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 «Вы домой, Сэм?» — спросил Димок. «Нет. В заведение по соседству. Знаете, вороной конь на пикак Плейс. Пока доберусь, его как раз откроют. И будь я на вашем месте, на вашем дд и на вашем Энн и Фил, я бы махнул рукой на работу. Сегодня дурной день». И Сэм выбежал из кабинета. дд начала Энну коризненно. «Не надо было его отпускать». Пока мы не решили окончательно насчет прекрасной дамы. Где его рисунок? Она огляделась по сторонам. Смотрите-ка, ДД. Он должно быть унес его. Нет, не унес. Но его нет, ДД. Значит, кто-то его унес. Фил скривил губы в бледном подобии усмешки. Может быть красно-желтый Карлик, лапочка. Димок не обращал на них никакого внимания. Пойги. Принесите мне две таблетки аспирина и стакан воды. Брось поясничать, Фил, — сказала Энн строго. Это дело, а не игрушки. дд унес кто-нибудь рисунок. Да, — Дима говорил очень медленно, с трудом выдавливая слова и тяжело дыша. Красно-желтый карлик. Схватил его и нырнул вон в тот шкаф. н. Эн... Улыбнулась, но в улыбке ее был укор. — Ну, дд пожалуйста, — последовал взрыв. — Говорю вам, — во всю мощь заорал Димок, — красно-желтый карлик уволок этот рисунок. Он нырнул, ах, чтоб тебе! Опять загрохотали пневматические дрели, и Димок, разом онемев, в ярости отшвырнул бумаги, И забарабанил пальцами по столу.